Ажур листвы последний на березе. И первый снег, и танец облаков, А мы одеты все не по погоде. Глаза напротив нет, не надо слов. Веток сплетенья, судьбы продолжение, И не укутал траву и кусты, Вздрогну случайно, услышав с волнением Птиц перелетных крик. Да весны!»